Глава 9. Провинция Виктория. Было 22 декабря 1864 года. Декабрь, такой унылый и хмурый в Северном полушарии, должен был бы называться июнем на австралийском материке. Ведь с астрономической точки зрения здесь два дня назад наступило лето. Начиная с 21 когда Солнце достигло тропика Козерога, оно с каждым днем бывало над горизонтом на несколько минут меньше. Таким образом, это новое путешествие к должно было совершиться в самое жаркое время года, под почти тропическими лучами солнца. Совокупность английских владений в этой части Тихого океана носит название Австралазии. Сюда входит Новая Голландия, Тасмания, Новая Зеландия и несколько соседних островов. Сам же австралийский материк делится на несколько обширных колоний-провинций, очень отличающихся друг от друга по величине и по природным богатствам. При взгляде на современную карту Австралии бросается в глаза прямолинейность границ австралийских провинций. Очевидно, англичане проводили их чисто условно, нисколько не сообразуясь с рельефом, ни с течением рек, ни с различием климата, ни с разноплеменностью населения. Эти колонии примыкают друг к другу, как кусочки мозаики правильной формы. Во всех этих прямых линиях и углах чувствуется рука не столько географа, сколько геометра. Природа берет свое только в пленительной неправильности очертания берегов с их разнообразными изгибами, бухтами, мысами, заливами. Это сходство между картой Австралии и шахматной доской – вызвало заслуженные насмешки Жака Паганелли. Если бы Австралия была французской колонией, то уж французские географы не проявили бы такой страсти угольнику Ирис федеру Обширный австралийский остров делится в настоящее время на шесть колоний-провинций. Новый Южный Уэльс, столица Сидней, Квинсленд, столица Брисбен, Виктория, столица Мельбурн, Южная Австралия, столица Аделаида, Западная Австралия, столица Перт и, наконец, северная территория, пока не имеющая столицы. Колонистами заселены лишь побережья. Почти нет сколько-нибудь значительных городов дальше 200 миль вглубь страны. Центральная же часть материка, равная по величине двум третям Европы, еще почти не исследована. К счастью, 37-я параллель не проходит через эти беспредельные пустыни, через эти недоступные области, уже стоившие науки стольких жизней. Гленерман не смог бы их преодолеть. На его пути, проходившем только через юг Австралии, лежали небольшая часть провинции Южная Австралия, затем вся провинция Виктория и, наконец, вершина опрокинутого треугольника, который представляет собой провинция Новый Южный Уэльс. От мыса Бернули до границы провинции Виктория около 62 миль. Это расстояние можно было свободно покрыть в два дня, и Айртон рассчитывал к вечеру следующего дня уже расположиться на ночлег в Апли, самом западном городе Виктории. Обычно в начале всякого путешествия и всадники, и лошади рвутся вперед. Водушевление первых было только похвально, но прыть вторых понадобилось умереть. Кому предстоит далекий путь, тот должен беречь силы своей лошади. Поэтому было решено проезжать в среднем не больше 25-30 миль в день. К тому же приходилось соизмерять бег лошади с медленным шагом быков, этих настоящих живых машин, выигрывающих в силе то, что они теряют во времени. Повозка с пассажирами и провиантом была ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли разъезжать по сторонам, но не должны были слишком от нее удаляться. Вообще, так как для всадников не было установлено никакого определенного порядка езды, каждый мог до известной степени действовать по своему усмотрению. Охотники рыскали по равнине за дичью, любезные кавалеры беседовали с ехавшими в повозке дамами, философы философствовали. Маганель, совмещавший в себе все эти качества, должен был поспевать повсюду разом. Переезд через провинцию Южная Австралия оказался неинтересным. На протяжении нескольких миль низкие пыльные холмы чередовались с пустошами, называемыми в этом краю английским словом «бюш», то есть «кустарник». Это луга, поросшие кустами, со строконечными солоноватыми листьями, излюбленным лакомством овец. Между столбами телеграфной линии, недавно соединившей Аделаиду с побережьем, мирно паслись овцы особой породы, встречающиеся только в Новой Голландии. Эти равнины удивительно напоминали однообразные аргентинские пампасы. Такой же ровный травяной покров, такая же четкая линия горизонта. Макнапс уверял, что они не покидали Южной Америки, Однако Паганель утверждал, что местность скоро должна измениться, и его спутники, полагаясь на слова географа, стали ждать чего-то чудесного. Три часа отряд очутился на одной из обширных безлесых равнин, которые называют москитными полями. Географ имел удовольствие убедиться в правильности этого названия. И путешественники, и их лошади очень страдали от непрекращающихся укусов этих назойливых насекомых. Избежать их невозможно, но можно смягчить нашатырным спиртом из походной аптечки. Долговязый Паганель, весь исколотый жалами беспощадных москитов, выйдя из терпения, не мог удержаться от проклятий. К вечеру несколько живых изгородей из акации придавали равнине более веселый вид. Стали попадаться группы белых каменных деревьев, появились недавно проложенные колеи и растения — вывезенные из Европы. Оливковые и лимонные деревья, вечно дубы, наконец потянулись аккуратные заборы. В 8 часов вечера быки, подгоняемые палкой Айртона, добрались до станции Редгам. Станции здесь называют место, где разводится скот, главное богатство Австралии. Местные животноводы называются скваттеры, то есть сидящие на земле. И в самом деле Первое, что делает усталый колонист после скитаний по необъятным равнинам, он садится на землю. Станция «Редгам» была невелика, но приняли здесь Арвана очень радушно. Под кровом этих уединенных жилищ путешественника всегда ждет угощение, и в лице австралийского колониста он всегда находит гостеприимного хозяина. На следующий день Айрдон запряг своих быков уже на рассвете. Ему хотелось в тот же день добраться до границы Виктории. Местность постепенно становилась неровной. До горизонта волнообразно тянулись холмики, усыпанные красным песком. Казалось, что на равнину наброшен огромный красный флаг, складки которого раздуваются ветром. Мали – карликовые эвкалипты. Простирали свои темно-зеленые ветви над тучными лугами, где бегало множество веселых тушканчиков. Дальше замелькали обширные заросли кустарников и молодые комедные деревца. Потом кусты стали еще гуще, деревья выше. Это начинались уже австралийские леса. По мере приближения к границам Виктории пейзаж все более изменялся. Путешественники почувствовали себя в новой стране, Они неизменно двигались по прямой линии, и никакое препятствие на пути, ни озеро, ни гора, не принуждало их превратить эту линию в кривую или ломаную. Они неуклонно осуществляли на практике геометрическую теорему, двигались по кратчайшему пути между двумя точками. Не было ни усталости, ни трудностей. Всадники соизмеряли свой марш с медленным шагом быков, А эти спокойные животные, хотя и не очень-то быстро передвигались, зато никогда не останавливались в пути. Сделав таким образом в два дня переход в 60 миль, караван прибыл 23 декабря вечером в Апли, ближайший к границе город-провинции Виктория, расположенный на округе Уймера под 141 градусом долготы. Артон остановил повозку перед харчевней, носившей за неимением лучшей гостиницы громкое название «Отель Короны». Был подан горячий ужин, состоявший исключительно из баранины в различных видах. Путешественники много ели, но еще больше разговаривали. Желая побольше узнать об особенностях австралийского материка, спутники Паганеля засыпали его вопросами. Географ не заставил себя просить и охотно принялся рассказывать о провинции Виктория, называемой также Счастливой Австралией. «Неверное название», — заметил Паганель. «Было бы ближе к истине назвать эту провинцию богатой Австралией. Ибо о странах можно сказать так же, как и о людях. Богатство не дает счастья. Благодаря своим золотым припасам Австралия попала в лапы свирепых хищников-авантюристов, «Вы сами это увидите, когда мы будем проезжать через золотоносные земли». «Кажется, колония Виктория существует не так давно», — спросила леди Элен. «Да, она основана каких-нибудь 30 лет назад, а именно 6 июня 1835 года, во вторник». «В четверть восьмого вечера», — добавил майор, любивший подтрунивать над точностью дат, приводимых географом. Ошибайтесь, серьезно возразил географ. В 7 часов и 10 минут Бэтмен и Фолкнер основали поселение Порт-Филипп у самой бухты, где теперь раскинулся большой город Мельбурн. В течение первых 15 лет эта колония входила в состав нового южного Уэльса и имела общую с ним столицу Сидней, но в 1851 году она была объявлена независимой и получила название Виктория. «И многое изменилось с тех пор?» — спросил Глен Гленарван. «Судите сами, мой друг», — ответил Паганель. Я приведу вам цифры, новейшие статистические данные. А что бы ни говорил МакНапс, я ничего не знаю более красноречивого, чем цифры». «Ну давайте», — сказал майор. «Начинаю. В 1836 году колония Порт-Филипп насчитывала 244 жителя, а в настоящее время население провинции Виктория достигло 550 тысяч человек». 7 миллионов виноградных лоз приносит ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина, 103 тысячи лошадей носятся по ее равнинам, и 675 272 головы рогатого скота пасется на ее беспредельных лугах». «А свиньи здесь тоже есть?» — поинтересовался Макнапс. «Да, майор. С вашего позволения их здесь 79 625». «А сколько овец, Паганель?» «Семь миллионов сто пятьдесят тысяч двести сорок Макнапс!» «Считай барана, которого мы в данную минуту едим, Паганель?» «Нет, без него. Ведь три четверти его мы уже уничтожили». «Браво, господин Паганель!» — весело смеялась леди Элен. «Надо признаться, что вы прекрасно подкованы в географии, и сколько бы ни старался наш кузен Макнапс, ему не удастся поставить вас в тупик». «Что ж, это моя профессия — знать все это и при надобности сообщить вам. Поэтому можете поверить мне, если я скажу, что в этой необыкновенной стране нам предстоит увидеть немало чудесного». «Однако, до сих пор...» — начал МакНапс, любивший подзадорить географа. «Да подождите же, нетерпеливый майор!» — воскликнул Паганель. «Вы едва успели перешагнуть через границу, а уже ворчите!» «А я говорю...» Повторяю вам, клянусь вам, что этот край самый любопытный на всем земном шаре. Его возникновение, природа, растения, животный, климат, его грядущее исчезновение – все это удивляло, удивляет и удивит всех ученых мира. Представьте себе, друзья мои, материк, который, образовываясь, поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как какое-то гигантское кольцо – «Материк, в середине которого есть, быть может, наполовину испарившееся внутреннее море, где реки с каждым днем все больше и больше высыхают, где нет влаги ни в воздухе, ни в почве, где деревья ежегодно теряют не листья, а кору, где листья обращены к солнцу не поверхностью, а ребром и не дают тени, где растут огнестойкие леса, где каменные плиты тают от дождя, где деревья низкорослы, а травы гигантской вышины». Где животные необычны, где у четвероногих имеются клювы, например, у ехидных и утконоса, что заставило ученых выделить их в особый класс, где у прыгуна кенгуру лапы разной длины, где у овец свиные головы. Где лисицы порхают с дерева на дерево, где лебеди черного цвета, где крысы вьют себе гнезда, где птичка шалашек строит целые беседки для своих крылатых подруг, где вообще все птицы поражают разнообразием песен и способностей. Одна Подражает бою часов, другая — щелканью бича почтовой кареты, другая — третья — точильщику, четвертая — отбивает секунды, точно маятник. Есть такая, которая смеется утром на восходе солнца, и такая, которая плачет вечером на закате. Самая причутливая, самая нелогичная сторона из всех каких-либо существовавших — земля парадоксальная, опровергающая законы природы. Ученый-ботаник Гримар имел полное основание сказать о ней — «Вот она, эта Австралия, какая-то пародия на мировые законы, или, вернее сказать, вызов, брошенный в лицо остальному миру!» Эта тирада, стремительно произносимая по Паганелем, казалось, никогда не кончится. Красноречивый секретарь географического общества уже не владел собой. Он несся все вперед и вперед, отчаянно жестикулируя, и при этом так размахивая вилкой, что его соседям по столу положительно грозила опасность. Наконец, голос его был заглушен громом аплодисментов, и он умолк. Конечно, после этого перечисления особенностей Австралии никому не приходило в голову задать географу еще какие-либо вопросы. Но только майор спросил таки своим неизменно спокойным голосом. Э, «Это все, Аганель?» «Нет, представьте, не все!» — воскликнул с новым азартом ученый. «Как? В Австралии есть еще что-нибудь более удивительное?» спросила заинтригованная леди Элен. «Да, ее климат, он еще необычайнее, чем все, что в нем растет и живет». «Как?» — раздалось со всех сторон. «И не говорю уж о том, как богат воздух Австралии кислородом и беден азотом. Не говорю об отсутствии влажных ветров вследствие того, что пассаты дуют параллельно побережью. И о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью и разными хроническими болезнями, здесь неизвестны». «Однако это немалое преимущество», — заметил Ван. «Без сомнения, но повторяю, я не это имею в виду», — ответил Паганель. «Здесь климат обладает свойством прямо-таки неправдоподобным». «Каким же?» — спросил Джон Манглс. «Вы ни за что мне не поверите». «Поверим», — воскликнули заинтересованные слушатели. «Так вот, он, ну же, благотворно действует на нравственность». «На нравственность?» «Да», — с убеждением ответил ученый. «Он благотворно действует на нравственность. В Австралии металлы не ржавеют на воздухе. тоже происходит и с людьми. Сухой и чистый воздух здесь быстро все выбеливает. И белье, и души. В Англии подметили это свойство здешнего климата. Почему и решили ссылать людей для исправления? Ну, «Как в самом деле такое влияние чувствуется?» — спросила леди гленорван «Да и на животных, и на людях». «Вы не шутите, господин Паганель?» «Нет, не шучу. Австралийские лошади и рогатый скот поразительно послушны. Вы сами в этом убедитесь». «Не может быть». «Но тем не менее это так. Преступники, переселенные в эту живительную, оздравляющую атмосферу, через несколько лет духовно перерождаются. Это известно филантропам. В Австралии все люди делаются лучше». «Но тогда каким же станете вы, господин Паганель?» «В этой благодатной стране вы и без того такой хороший», — улыбаясь, сказала леди Элен. «Стану превосходным, просто превосходным», — ответил географ.